Слова фолис триколорис трехцветными лепестами, трехцветную республиканскую кокарду, а слова ипсе пар виолет игру слов Le La Violette, отец фиалки, название которое, как видели ранее, давали Наполеону первому его приверженцы Допрос производился очень строго, был долгим. И учителю стоило немало труда оправдаться. В качестве лечебного чая сушеные анютины глазки с успехом употребляются в Германии против некоторых сыпных болезней у детей. Это объясняется тем, что цветки содержат значительное количество салициловой кислоты, прекрасно очищающей кровь. Глава 12. Царица вод и цветок русалок «Кувшинка». Камыши берега оплепили, отражаясь в зеркальном пруде. Белоснежные чашечки лилий распустились в прозрачной воде. Раннее утро. На озере не ветерка. Водная поверхность как зеркало. И среди этого зеркала там и сям выглядывают, как головки русалок. Чудные белые кувшинки с их красивыми бутонами и круглыми в виде щитков, покрытыми как бы воском, плавающими листьями. И воображение наше невольно переносится на берега Дании, в Альсинор, замок Кронеборг, с его дивным, светлым, как кристалл, поросшим водяными кувшинками озером. Безумная Фелия в венке из кувшинок на голове и букетом их в руках медленно с пением спускается в озеро. Все ниже и ниже сходит она, все глубже и глубже погружается в воду, и, наконец, тихо увлекаемое течением уносится вдаль. За ней плывут выпавшие из ее рук кувшинки, плывут оторвавшиеся от берега травы, и издалека тихо, как бы замирая, доносятся заключительные строки ее грустной песни. «Занялась уже денница, Валентина в день настал, Под окном стоит девица, Спит ли, милый, или встал?» Очаровательный цветок кувшинка Всегда пользовался любовью молодежи. В Древней Греции он считался символом красоты и красноречия. Молодые девушки плели из него целые гирлянды, которыми украшали свои головы и туники. По словам древнегреческого поэта Феокрита, молодые гречанки сплели даже венок из кувшинок для прекрасной Елены в день ее свадьбы с царем Менелаем и украсили ими вход в их брачную комнату. Точно так же любили его и в Древнем Риме. И на фреске одного из недавно раскопанных в Помпеи храмов можно видеть цветы кувшинок, украшающие крылатых башков. Дивная водяная кувшинка, как повествует греческое сказание, возникла из тела прелестной нимфы, погибшей от любви и ревности к безразличному к ней Геркулесу. От нее-то и получила свое научное название «Нимфея». Как отголоск, вероятно, этого сказания – В древнегерманских сагах рассказывается, что в прудах и озерах среди этих цветов и тростников постоянно живут нимфы-никсы. Верхняя часть тела этих водяных существ представляет собой прекрасно сложенных красивых женщин с всегда улыбающимся приветливым лицом, а нижняя часть – безобразный рыбий хвост. Нимфы завлекают людей в воду и тащат их на дно в сырую преждевременную могилу. И правда, этот прелестный цветок сам по своему свойству имеет немалое сходство с водяными девами, нимфами. Он также привлекает всех своей красотой и также губит тех, кто им увлекается. Не раз бывали случаи, когда люди, желавшие нарвать побольше прелестных кувшинок, тонули, заплыв слишком далеко в глубокую заводь, где обычно растут эти красавицы, и, будучи не в силах выпутаться из объятий их длинных подводных стеблей, задыхались под водой. Особенно опасны кувшинки для неумеющих плавать детей. В Шварцвальде, в Германии, есть большое красивое озеро Муммельзее, название которого произошло от старинного немецкого слова «ди-муммель» – «нимфа», и которое будто бы изобилует этими загадочными существами. Народное поверье говорит, что нимфы укрываются здесь в цветах и на листьях кувшинок вместе с кроточными эльфами, для которых цветы служат как бы лодочками – или корабликами. В полночь нимфы выходят из воды и начинают водить хороводы. Кружась в вихре, они увлекают за собой проходящих мимо людей и затягивают их в воды озера. Особенно оживленными бывают эти хороводы в светлые лунные ночи и горе тому сменчаку, который вздумал бы сорвать растущие на озере кувшинки в это время. Стерегущие их нимфы хватают его и увлекают за собой вглубь в свое подводное царство – А если бы ему и удалось как-нибудь от них убежать, то его и сушит горе.